«Я работаю с ними уже два года», — ответил Антон. «Значит, ты настоящий стукач КГБ?» — закричал Чижов. «Я не стукач», — покраснел молодой следователь. «Меня хотели перевести из прокуратуры в контрразведку, но сказали, что сначала должны меня проверить. Поэтому и просили иногда информировать о своей работе». «Информировать», — передразнил его Нистовый Чижов. Стучать на своих товарищей, сука ты! Они обещали тебя взять к себе, понял мотивы его поступков Пахомов. Да. А ты понимаешь, что Пеньков исчез по твоему доносу? Понимаю. И ты не спрашивал? Нет. Насчет Анисова ты им что-нибудь не говорил? Они знали, что мы его ищем. А насчет Чишихина? Тоже знали. С тобой говорили о дальнейшем ходе расследования? Говорили. Значит, ты все время с ними встречался. Один раз в два 3 дня, иногда чаще, иногда реже. Но звонил каждый день. трубка телефона брал всегда ларионов Не всегда. Иногда кто-то из его помощников. А где вы обычно встречались? У Киевского вокзала, там рядом с вокзалом есть дом. А мне говорил, что там у тебя живет тетя, вспомнил тяжел, каждый раз, когда мы туда приезжали. Напрасно вы так на него напали, снова вмешался Комаров и, не спрашивая разрешения у Пахомова, поднял трубку телефона, набирая номер. Это опять говорит Комаров. Узнали чей телефон? Понимаю. «Ну, конечно, понимаю». «Спасибо». Он положил трубку. «Они не подтвердили», — сказал он. «Это обычный домашний телефон. Адрес у Киевского вокзала». «Видим этот самый дом. Но в ФСБ не знают про этот телефон. Я звонил каждый раз только туда, пожал плечами Серминов. Даже ночью... «А разве у них там сидел все время дежурный?» «Может, это вообще не ФСБ?» — спросил Комаров. «С чего ты взял, что это контрразведка?» «Они вызвали меня и показали мое личное дело, переданное мною в ФСБ и заполненное там», — ответил Серминов. «Я сразу понял, что они из контрразведки». «Личное дело», — задумался Комаров, — «это, конечно, меняет дело». Нам нужно проверить все на месте. «Каким образом?» — спросил Пахомов. «Устроим засаду», — предложил Комаров. «Ты с ума сошел?» — разозлился Павел Алексеевич. «А если там действительно ваша служба, как я объясню такую засаду?» «Моей информации я только что официально запросил информацию по этому телефону, и мне сообщили, что он не проходит по нашему списку. «Интересное предложение», — вступил в разговор Перцов. «А что, — живился Чижов, — они тоже люди. Давайте устроим засаду». «Нет, вы с ума сошли», — разозлился Пахом, а это может быть провокацией. Не забывайте, что здесь повсюду аппараты ФСБ, и мы не можем быть уверены, что они работают на искажение информации. Может, некоторые работают и на прием». «Это да не дело, говорят, — говорят, — настойчиво произнес Комаров. «Один раз нужно рискнуть, иначе мы никогда и ничего не узнаем». «Черт с вами!» — сдался Пахом. «Но безо всяких там эксцессов и оружия. Просто мы проводим обычную проверку». «Без оружия нельзя», — возразил Перцов, невольно проверив, на месте ли его пистолет. «Он прав». Мрачно заметил Комаров, нужно взять оружие. В казаков разбойников решили поиграть. Хмуро процедил Пахома, ладно, берите оружие. Серминов поедет с нами. Идите в машину, мы сейчас спустимся. Валя, ты останься. Когда трое его подчиненных вышли, он, не глядя на Комарова, примирительным тоном попросил... Ты меня извини, Валя. Иногда срываюсь, сам не свой бываю.